Глава 93. Ката. Таксель упоминает Елигнара, названного «Ветром погибели» в распространенной цитате. «Хотя ясно Халин, как известно, ставит ее точность под сомнение, я ей верю». Из мифики Хесси, С-26. Когда Адалин проснулся, его по-прежнему окружал ночной кошмар. Темное небо, стеклянная земля — странные существа. Шея болела, спина ныла. Он так и не овладел навыком спать где угодно, которым хвастались рядовые. «Отец мог спать на земле», — вспомнил он. «Вот кто настоящий солдат!» Адалин снова подумал о рывке, который почувствовал, когда воткнул кинжал через глаз Садаса в его мозг. Удовлетворение и стыд. Лишить Адалина благородства, и что останется? Дуэлянт, когда миру нужны генералы, горячая голова, не способная вынести оскорбление. Убийца. Он скинул куртку и сел, а потом вздрогнул и ахнул, когда обнаружил, что женщина с выцарапанными глазами нависла над ним. Душа, Ишара, выругался Адален. Тебе обязательно болтаться так близко? Она не шевельнулась. Адалин вздохнул, а затем сменил повязку на неглубокой ране на плече, воспользовавшись бинтами из кармана. Неподалеку Шалан и Азур инспектировали их скудные припасы. Каладин протрусил к ним. А мостовичок вообще спал? Адалин потянулся и в сопровождении своего призрачного спрена спустился по короткому склону к океану стеклянных бусин несколько спренов жизни плавали поблизости на этой стороне у светящихся зеленых пылинок торчали пучки белых волос которые колыхались когда спрены плясали и прыгали вверх вниз наверное они окружили растения на берегу реки в физическом смысле а искорки света плавающие над камнем могут быть душами рыб как же это работает в реальном мире рыба в воде Так что, разве они не должны быть внутри камня? Он так мало знал и чувствовал себя таким подавленным и незначительным. Из океана бусин выпал спрен страха и наставил на Адалина фиолетовые усики. Он подбирался все ближе, пока принц не подобрал несколько бусин и не начал бросать ими в спрена, который поспешил обратно в океан, где и притаился, наблюдая за ним. «Что ты обо всем этом думаешь?» — поинтересовался Адалин у женщины с выцарапанными глазами. Та промолчала, но он часто разговаривал со своим мечом, не ожидая ответа. Принц подбросил одну из бусин и поймал. Шалан могла бы определить, что представляла собой каждая из них, но Адалин испытывал лишь смутное ощущение чего-то красного. «Я веду себя по-детски, верно?» — спросил Аделин. «Итак силы, которые движут этим миром, сделали меня ничтожным. Это ничем не отличается от того, как ребенок вырастает и осознает, что его маленькая жизнь не является центром Вселенной. Правильно?» Проблема заключалась в том, что его маленькая жизнь и впрямь была центром Вселенной, пока он рос. «Добро пожаловать в жизнь сына Далинера! Шквал бы побрал черного шипа!» Аделин швырнул сферу в море, где она запрыгала, ударяясь о другие такие же шарики. Он вздохнул, а затем начал утреннюю разминку ката. Поскольку у него не было меча, взялся за первую ката, которую когда-то выучил. Продолжительную серию растяжек, упражнений для рук и позиций, которые должны были помочь расслабить мышцы. Это занятие его успокоило. Мир перевернулся вверх тормашками, но знакомые вещи остались знакомыми. Странно, что такое откровение пришло к нему не сразу. Примерно на полпути к успокоению он заметил Азур на берегу. Она спустилась по склону и, встав рядом с ним, начала делать ту же самую ката. Наверное, маршал знала последовательность, потому что легко выдерживала его темп. Они ступали вперед и назад по камням, сражаясь с собственной тенью, пока не подошел Каладин и не присоединился. Он не был таким опытным и выругался вполголоса, когда сделал последовательность неправильно. И все же мостовик явно уже выполнял ката. «Наверное, его Зайхель учил», — догадался Аделин. Трое двигались вместе, контролируя дыхание, царапая ботинками стекло. Накатывающие на берег волны моря Бусин теперь звучали успокаивающе, даже ритмично. Мир такой же, каким был всегда, размышлял Адален. В наших открытиях, монстрах и сияющих нет ничего нового. Они просто были недоступны взгляду. Мир всегда был таким, пусть я об этом и не знал. А сам Адален он остался собой и по-прежнему обладал теми качествами, которыми мог гордиться, своими сильными сторонами, достижениями, ну и кое-какими пороками. «Вы трое решили потанцевать, что ли?» — раздался сверху знакомый голосок. Адалин немедленно развернулся, шалан устроилась на вершине склона над ними, все еще в своем белом наряде, шляпе и единственной перчатке. Он разулыбался, как дурак, и стал объяснять. «Это ката для разогрева. Она...» «Да знаю я, что это такое. Ты пытался научить меня, помнишь? Я просто подумала, как странно, что вы занимаетесь этим здесь. Да еще и втроем!» Она покачала головой. «Разве мы не собирались придумать план, как выбраться отсюда?» Троица воинов поднялась по склону, и Азур догнала Адалина. «Где ты научился этим упражнениям?» «От моего мастера-мечника, а ты...» «Аналогично». Когда они подошли к своему лагерю в небольшом точно гнездо углубления в обсидиане, Адалин заметил, что его меча, женщины с выцарапанными глазами, нет. Он шагнул назад и увидел ее. Спрен стояла на берегу и смотрела себе под ноги. «Ладно» сказала Шалан, вынуждая его вернуться. Я составила список наших пожитков. Она принялась указывать карандашом на вещи, разложенные на земле, пока говорила. «Один мешок самосветов из изумрудного резерва. Я использовала примерно половину нашего бурисвета для переноса в и плавания по морю бусин. Моя сумка с угольками, перьями, кистями, чернилами, лаком, кое-какими растворителями, тремя альбомами «Ножом для заточки и банкой варенья, которую я прихватила с собой на случай, если захочу перекусить». «Чудесно!» — буркнул Каладин. «Уверен, куча кисточек будет нам полезна в сражении со спренами пустоты». «Полезнее твоего языка, который в последнее время заметно затупился. У Адалина есть поясной нож, но наше единственное настоящее оружие — осколочный клинок «Азур». Каладин принес мешочек самосветов в своем ранце, который, к счастью, содержит еще и дорожные пайки, три порции лепешек и вяленой свинины. Также у нас есть вода, одна большая фляга и три маленькие. «Моя наполовину пустая», — заметил Аделин. «Моя тоже», — добавила Азур. «Значит, у нас воды где-то на один день и три порции еды на четверых». Когда я в последний раз пересекала Шейдсмар, на это ушло четыре недели. — Ясно. — Нам надо вернуться в город через клятвенные врата, — заключил Каладин. Узор, стоявший позади шалан, загудел. Он выглядел как статуя, не смещал свой вес и не совершал небольших движений, как человек. Со спреном Каладина все обстояло иначе. Она, казалось, двигалась всегда, скользила туда-сюда. Ее девичье платье струилось на ходу, а волосы колыхались. «Плохо», — сообщил узор. «Со спренами клятвенных врат теперь все плохо. Есть ли у нас другие варианты?» — спросил Каладин. «Я кое-что помню», — вмешалась Сил. «Гораздо больше, чем раньше. Наша земля, всякая земля, это три сферы. Выше Это духовное, где живут боги. Там все вещи, времена и пространство делаются единым целым. Сейчас мы в сфере разума. Это Шейдсмар, где живут спрены. Вы из физической сферы. Единственный способ перемещения туда, который я знаю, это быть притянутым человеческими эмоциями. Это вам не поможет, потому что вы не спрены. Есть другой способ перехода между сферами, — заявила Азур. Я использовала его. Ее волосы опять потемнели, и Адалину показалось, что ее шрамы поблекли. Что-то в ней было чрезвычайно странным. Она сама выглядела почти как спрен. Азур выдержала его пристальный взгляд, потом посмотрела на Каладина и Шалан. Наконец с глубоким вздохом проговорила. «Время рассказать мою историю?» «Да, пожалуй», — подтвердил Адалин. «Ты уже странствовала здесь раньше?» «Я из далекой земли» и попала на Рошар, преодолев это место, Шейцмар. «Ладно», — сказал Адалин, — «но зачем?» «Я кое-кого преследую». «Друга?» «Преступника», — тихо ответила она. «Но ты же солдат», — заметил Каладин. «Не совсем». В Холлинаре я просто взялась за дело, которым никто другой не занимался. Подумала, может быть, у Стенной Стражи будут сведения о человеке, которого я ищу. Но все пошло кувырком, и я застряла. «Когда ты прибыла в наши края, то воспользовалась вратами, чтобы добраться из Шейцмара в физическую сферу?» — поинтересовалась Шалан. «Нет». Азур рассмеялась, качая головой. «Я про них не знала, пока Кел не рассказал. Я использовала портал между сферами. Его называют перпендикулярность культивации. На вашей стороне он находится на пиках рогоедов». «Это в сотнях миль отсюда!» — воскликнул Адалин. «Предполагается, что существует еще одна перпендикулярность», — сообщила Азур. Она непредсказуема и опасна, появляется там и тут случайным образом. Мои проводники предостерегали от попыток выследить ее. Проводники? переспросил Каладин. И кто они? Ну как же, спрены, разумеется? Адалин взглянул на покинутый ими далекий город, где кишели спрены страха и голода. Не такие, со смехом уточнила Азур. Спрен и люди, как эти двое». «В связи с чем возникает вопрос?» заявил Адалин, скидывая палец одновременно с тем, как к ним вернулась Спрен с отсутствующими глазами. «Это душа моего осколочного клинка. Сил с каладином, узор с шалан». «Итак?» Он указал на ее пояс с мечом. «Скажи нам правду, Азур, ты сияющий рыцарь?» Нет. Адален сглотнул. Скажи это. Так ты вестница. Она рассмеялась: Нет, что ты, вестница. Они же почти боги, верно? Я не какая-нибудь мифическая фигура, спасибочки. Я просто женщина, которая с юных лет постоянно оказывается в затруднительном положении. Уж поверь мне! Адален посмотрел на Каладина. Похоже, его она тоже не убедила. «Да ладно вам», — настаивала Азур. «У моего клинка нет спрена, потому что он ущербный. Я не могу вызывать или отпускать его, как вы свои. Удобное оружие, но бледная копия того, что носите вы». Она похлопала по ножным. «В любом случае, когда я в последний раз пересекала это место, мне пришлось нанять корабль, который меня и довез». «Корабль?» — переспросил Каладин. «И кто им управлял?» «Спрены». «Я его наняла в одном из городов». «Города?» Каладин посмотрел на сил. «У вас есть города?» «А где мы живем, по-твоему?» — весело откликнулась она. «В качестве проводников обычно выступают спрены ветра», — продолжила Азур. «Они любят путешествовать, видеть новые места». Они плавают по всему рошерскому шейцмару, торгуют, меняются с другими спренами. Э, а вот криптиков принято опасаться. Узор радостно загудел. Да, мы очень знамениты. Как насчет духа заклинания? Адалин посмотрел на шалан: Ты можешь сотворить для нас припасы? Не думаю, что это сработает, ответила она. Когда я духа заклинаю то меняю душу предмета здесь, в этой сфере, и перемена отражается в другом мире. Если я изменю одну из этих бусин, она может стать чем-то новым в физической сфере, но для нас по-прежнему будет бусиной. «Здесь можно найти еду и воду», — вмешалась Азур, «если получится добраться до портового города». С эти вещи ни к чему, но люди, живущие на этой стране, а таковые имеются, Постоянно в них нуждаются. С вашим буресветом мы сможем торговаться, даже, кто знает, купить проезд до пиков рогаедов. Это займет много времени, — возразил Каладин. — А летка рушится прямо сейчас, и мы нужны черному шипу. Это... Его прервал зловещий скрежет, как будто кто-то тер друг от друга сложенные стальные листы. За первым звуком раздались новые, Точно стройное эхо. Адалин резко повернулся в ту сторону, откуда они доносились, потрясенной силой их звучания. Сил прижала ладони к губам, а узор наклонил свою странную голову. «Это еще что?» — спросил Каладин. Азур принялась спешно засовывать их припасы в ранец Каладина. «Помните, прежде чем мы улеглись спать, я упомянула, что все будет в порядке». Если мы не привлечем неправильных спренов. Э, да, надо сматываться отсюда. Сейчас же!